подробно анализирует положительные стороны этого вида самовоздействия. Он считает, что, активизируя с помощью этого метода процесса воображения и представлений, можно создавать прочные системы отношений в собственной психологической установки к окружающей действительности. Таким же образом можно формировать личные внутренние стремления, потребности, прочно фиксировать их в желаемой системе личностных ценностей и тем самым в значительной степени страховать себя от действий и поступков, диктуемых импульсивными, недостаточно обдуманными побуждениями. Автор книги явно принижает значение сознательных волевых усилий в достижении этих целей. Обосновывая свою позицию, он исходит из представления о специфической роли сознания и бессознательного в психической жизни личности. В самых общих чертах функции этих двух сфер психики, согласно его воззрениям, сводится к следующему. Сознание, сфера отражения реальных связей, ориентировано на конкретные внешние условия. Его содержание определяется действием реальных объектов окружающей действительности, логической переработкой воспринимаемой информации. Сфера подсознания активируется действием наших внутренних потребностей, выражающихся в образах, представлениях, мечтах, желаниях и мыслях. Именно в этой сфере, по мнению Пауэрса, Наиболее эффективно сказывается действие метода самогипноза, делающего внутренние образы и желания более интенсивными, захватывающими, а следовательно и более длительно удерживающими внимание. Конечно, нельзя сводить проблему внутренних потребностей и представлений к сфере подсознания. Более того, если говорить о глубинных личностных установках человека, а их и имеет в виду автор, Они не могут сформироваться без участия его самосознания, вне рамок его активного отношения к внешнему миру, другим людям. Поэтому самогипноз не носит столь универсального характера, который ему придает Пауэрс. Он играет вспомогательную роль и не может быть отделен от других методов воздействия на психику. Подготовка к использованию этого метода самовоздействия предполагает предварительное формулирование ясно осмысленной цели такой работы. Затем следует своеобразная внутренняя беседа с самим собой. Она должна проводиться в совершенно спокойной обстановке, неторопливо и основательно. Лучше всего проводить ее в затененной комнате, в положении лежа, полностью расслабив мышцы и, по возможности, отрешившись, от повседневных забот. Представление своего собственного образа, наделенного желаемыми качествами, должно быть достаточно ярким, выразительным, динамичным. Необходимо представлять как можно больше типичных ситуаций, в которых собственное поведение реализуется с учетом тех новых качеств, которые решено сформировать. Таким образом, самогипноз включает следующие этапы внутренней работы. Первый. Выработка решения проделать такую работу с четкой формулировкой ее целей и задач. Второй. Пригипнотическая беседа с самим собой, в которой логически обосновывается необходимость предпринимаемой работы, обсуждаются результаты, которые будут достигнуты по ее окончании, и те преимущества, которые должны быть получены в итоге. Третий. Фиксация внутренним взором собственного образа, наделенного желаемыми качествами. Этот этап программирования проводится на фоне самогипноза. Четвертый. Закрепление новых качеств реальными действиями в постгипнотическом периоде. Доктор психологии и педагогики Бирах Ферге разработал технику самогипноза для борьбы с бессонницей так называемый метод углубленного расслабления. Бирах. Победа над бессонницей. Москва, 1979. Согласно Бираху, существует три степени гипнотического состояния. Литаргическое.